— Извините, я уже ухожу. — Подойди ко мне, — сказал человек, глядя на него своими карими глазами. Нет, — Нет-нет, все, — промямлил Джек, — я уже подойди. — И сядь. Человек чирнул спичкой о крышку стола и прикурил сигару. Муха, неосторожно приземлившаяся на его бумажную шляпу, жужжала в темноте. Его глаза вернулись к Джеку.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 «Зачем убегать?» — думал Джек, стараясь не смотреть в ледяные глаза человека. «Может, здесь найдется для меня какое-нибудь дело?» Миннета Бенбери, хозяйка и управляющая золотой ложки в Боберни, была достаточно благосклонна к Джеку. Она даже обняла